Глава 14. Элви. Элви скучала по гравитации. Ей хотелось сидеть у медицинского отсека Кары и чувствовать, как давит усталость, ощутить, как растягивается шея, когда голова клонится вниз, тяжесть в руках и ногах. Умом она понимала, что близка к обмороку, Но привычных соматических признаков в условиях невесомости не было, разве что дрожь в крупных мышцах и сама по себе она ощущалась как страх. Кара была пристегнута широкими белыми ремнями, не дававшими ей дрейфовать. Глаза закрыты, рот расслабленный, слегка приоткрыт. Между бледных и бескровных, будто восковых губ виднелись края белых зубов и темно фиолетовый язык за ними. Дыхание глубокое, ровное и медленное. Несмотря на изменения, внесенные в их тела дронами ремонтниками, на них с Ксаном все еще действовали седативные препараты. Быстрее метаболизировались, но это не страшно. Запасов хватит надолго. Автодок был запрограммирован на основе десятилетий наблюдений Картасара за показателями жизнедеятельности Кары и Ксана. Система пыталась привести текущие показатели Кары к обычным. Экраны заполняли анализы крови в реальном времени и профили нервной активности. Стандартный автодог был бы озадачен, но этот показывал, что пока Элви наблюдает за Карой и пьёт чай из груши и дрожит, девочка возвращается к своему нормальному состоянию. Они проводили очередное погружение, просеивая галлюцинаторные ощущения и нечеловеческие воспоминания в поисках решения головоломки о том, как были построены врата и можно ли сделать их безопасными. Элви была уверена, что они подобрались к той стадии развития инопланетного вида, когда он осознал существование вселенной за пределами ледяного панциря родного мира. Элви ждала, что когда кара дойдет до этого момента, откроются двери к некоторым столь необходимым практическим ответам. И вдруг кара начала кричать, что в нее стреляют, а если не в нее, то в кого-то другого. Датчики зашкаливали, ее мозговая активность светилась так, будто кто-то швырнул в ее сознание бутылку с коктейлем Молотова. Сдерживая панику, Харшан выкрикивал пункты из инструкции по отключению, не обращая внимания на крики и Ирво Тукары. К тому времени, когда они смогли отключиться, Кара потеряла сознание и пришла в себя только сейчас. Губы девочки пошевелились, и она сглотнула. Глаза под закрытыми веками дрогнули и открылись. Чёрные зрачки Кары нашли Элви, и девочка попыталась изобразить слабую улыбку. Привет, Док. С возвращением. Как себя чувствуешь? Кара помолчала, но это не был один из тех жутковатых моментов замирания, она просто искала ответ на сложный вопрос. Выжатый. Я никогда не напивалась, но, возможно, как с похмелья. По-моему, именно так должно ощущаться похмелье. Делаешь выводы на основе прочитанного. Элви взяла Кару за руку. Огненно горячее Вроде того. Ты помнишь, что случилось? Что пошло не так? "Думаю, это не про матери", сказала Кара. Их я чувствовала как обычно, может, глубже, но так же. Это это были другие. Ладно, расскажи. Кара нахмурилась и покачала головой, как делала, когда искала какое-то очень точное слово. Я не просто я, когда нахожусь там. То есть это я, но я не просто Кара, я нечто большее. Как инопланетяне?» Нет, как я наблюдающая за инопланетянами. Я их чувствую, но это похоже на просмотр трансляции, просмотр чего-то записанного раньше. Эти другие как будто остальные зрители в комнате вроде твоей связи с Ксаном. Да, только больше, их больше. Я думаю, что-то случилось, что-то плохое. Не знаю, умерли ли они, а потом другая я пыталась успокоить меня. Глаза Кары округлились, и она до боли сжала руку Эльви. Оксан, с ним все хорошо. Всё в порядке, не дрогнув ответила Эльви. Он беспокоился о тебе только и всего он был в изоляционной камере, когда все произошло, и похоже, на нем это никак не отразилось. Кара расслабилась. Ладно, хорошо, это хорошо. Она вздохнула, приходя в себя. «Я наблюдала, как они впервые увидели звезды». Не обязательно отчитываться прямо сейчас. Можешь сначала отдохнуть. Давайте немного поговорим, пожалуйста, пока это еще свежо у меня в памяти. Элви обрадовалась, но затем ощутила себя виноватой. Только немного, а потом ты будешь отдыхать. Кара погрузилась в себя, восстанавливая чужие воспоминания. Она делала это с радостью? Или нет, не так. Не с радостью, но с облегчением, как будто лила воду на ожог. Они менялись эти морские слизни или медузы или кто они там? Они брали другие частички жизни, животных или растения, или что там жило у горячего ядра их ледяного мира, и отправляли их вниз, в кратеры, чтобы они могли измениться, или оно могло измениться, и, судя по тому, как функционировала протомолекула, они упорно придерживались этой стратегии очень долгое время, заметила Элви. Но Кара не слушала. Ее голос был далеким, почти сонным. Важной частью был свет. Де это уже говорила. Думаю, так появился разум. Коллективный разум. Элви пожала плечами. Честно говоря, никогда до конца не понимала этого термина. То есть там была электрохимическая структура с множеством полунезависимых тел. Если описать ее так, то мы станем коллективным разумом из нейронов. Но нашло ли оно способ построить эмерджентную когнитивную систему? Думаю, да. Когда они увидели звезды, это было все равно что услышать Бога говорящего на почти понятном языке, но не совсем. Бим хотел показать мне больше. Он не хотел, чтобы я, мы или кто там вообще уходили. Он пытался задержать нас. А потом это случилось, и если они Никсан, то я не знаю, кто они, но там они ощущались как нечто правильное. Кара отпустила руку Элви. Она сосредоточилась на чем то невидимом, будто слышала музыку, играющую лишь для нее одной. "Не беспокойся об этом", сказала Эльви. "Пока не беспокойся. У нас будет много времени после того, как ты отдохнешь. Я скажу всем, что ты в порядке, и доктор Сандерс зайдет убедиться в том, что ты не пострадала. Выслушав, что он скажет, мы составим план дальнейших действий". "Я не хочу ждать. Я хочу вернуться". Элви отпила глоток чая. Я тоже этого хочу, но пока отдохни. Кара кивнула и закрыла глаза. Элви подождала, пока она уснет, отпустила поручни и поплыла к двери, когда неожиданно бодрым и ясным голосом Кара спросила: "Аксану, можно меня навестить?" "Конечно, если хочешь". "Он хочет", сказала Кара и замолчала. Элви покинула медицинский отсек. Все вокруг нее на Соколе были подавлены. Команда корабля и научный персонал знали о случившемся, и их беспокойство выражалось в перешептываниях в коридорах, сжатых губах и сгорбленных плечах. Элви отправилась на командную палубу, заставляя себя улыбаться, кивать и приветствовать людей. Она надеялась, что ведет себя как настоящий лидер и излучает оптимизм, но боялась, что выглядит фальшиво. Харшан Ли просматривал данные прерванного погружения Кары. Элви подплыла ближе и заглянула ему через плечо. Он подвинулся, чтобы она лучше видела. "Она говорит, что там вместе с ней был кто-то — сказала Элви. "Галюцинаторное присутствие встречается часто, может быть, вызвано воздействием магнитных импульсов на височно-теменную область правой доли. Конечно, но мы этого не делали. Однако это не значит, что не делал кто-то другой". И легио височно-теменная область отреагировала, потому что там кто-то был. Иногда ты видишь бабушку во сне, а иногда ты видишь ее, потому что находишься в ее доме. Это сложный вопрос, сухо сказал Ли. Могу я затронуть менее приятную тему? Элви не сказала нет, и Ли принял это за согласие. Я бы не хотел выходить за рамки своих полномочий, но похоже, у нас назревает проблема с командой. Я надеялся, что вы выступите с обращением. Что за проблема? Ли покачал головой, будто извиняясь за свои слова, и тихо продолжил. Мы единственный корабль во всей системе. Питок усилителей узконаправленного луча, пара ретрансляторов, врата до да инопланетный артефакт, такой огромный, что нас раздавит гравитация, если окажемся на его поверхности. Вот и все, что тут есть. Даже пылевого облака, из которого можно добыть лед, и то нет. У нас заканчиваются припасы. Нет, но если происходит что-то странное с протоколом исследований, это выступает своего рода катализатором, напоминает насколько мы уязвимы. Если, к примеру, откажет рециркулятор воды, и его нельзя будет починить, то путь к месту, где нам сумеют помочь, будет долгим и трудным, и мы можем не успеть. Если выйдет из строя воздухоочиститель, мы умрем. никто не придет нам на помощь. Мы знали это с самого начала, но в некоторые дни это становится ещё яснее, если вы понимаете, о чем я. Элви напомнила себе, что дрожь в теле вызвана не страхом. Она просто устала, и у нее появилась еще одна важная задача. Конечно, я выступлю с обращением. Дайте только время обдумать слова, и спасибо, что рассказали. Конечно, доктор. Она начинала не с физики. Можно всю жизнь посвятить биологии или шапочно познакомиться с чистой физикой. Но невозможно стать главой Лаконийского директората по науке, не намочив ноги, если под мокрыми ногами подразумевать абстрактную физическую динамику высоких энергий. Один из известных ей, но не до конца понятных постулатов заключался в том, что направление течения времени по-настоящему волновало только второй закон термодинамики. Тепловая смерть вселенной была для Элвиле лишь шуткой о продолжительности ее диссертации. Мысль о том, что тепло тесно связано со временем, не казалась странной, а некоторые аспекты чрезвычайной странности инопланетных врат ускользнули от ее внимания на стенного экрана вещал Дэвид Трухильо, и к четвертому часу своей презентации, три с половиной из которых он посвятил тщательному и подробному блужданию по лесу объяснений и обоснований математических методов, использованных его командой для интерпретации данных, он наконец подошел к фазе, которую Элви про себя назвала упрощением для дебила-биолога. Ключевым моментом является разница между реакциями, спровоцированными генератором магнитного поля в системе СОЛ, и отсутствием реакции в самом пространстве колец. Нам известно об эффекте энергетического усиления технологии Врат. Например, энергия, посылаемая в станцию в пространстве колец, вызывает выброс высокоэнергетических частиц через врата. И энергия этого выброса на порядке превышает энергию инициирующего события. Эта асимметрия была использована при проектировании генератора поля. Предполагалось, что это было заимствование энергии из другого места в пределах комплексного локального пространственно-временного континуума. Если, как показывают эти результаты, это не так, и если пространство колец представляет собой ограниченную мембрану внутри нелокального, не непрерывного пространства времени, он что-то говорит, спросил Фаиз с другой стороны каюты. Я слышу только какой-то лай. Фаиз занимался упражнениями, натягивая пристегнутые к стене резиновые ленты. Ей бы тоже не мешало. Когда всё закончится, плотность костей станет проблемой, но Элви подумает об этом завтра. Прости, я буду слушать по личному каналу. Нет, нет, это я так начал разговор, Привлек внимание своей зазнобой. Высмеял парня, на которого она обратила внимание, сказал, что он лайт. Он лайт о чем то важном. Ты уверена? Она остановила воспроизведение и потянулась. Когда буря уничтожила защиту инопланетной станции в пространстве колец, сказала Элви. враг не ответил. После уничтожения палады все в системе Сол потеряли сознание, а на буре появилась пуля. Трохильё считает, это показывает, что пространство колец не является частью нашей вселенной. Фаис расслабился, и ленты притянули его обратно к стене. Он опять с усилием оттолкнулся. Не знал, что такое возможно. Генератор поля использует антиматерию, но в паре горстей антиматерии недостаточно энергии, чтобы вдрызг разнести станцию. Конструкция была разработана на основе недостроенного корабля или что там было на орбитальных строительных платформах, когда их включили. Того, что назвали Протеем. По сути, он создает крошечные временные врата, которые даром высвобождают огромное количество энергии, и очевидно, это нарушает энтропию. То есть время Энтропия движется лишь в одном направлении. Основы школьной физики требуют трехчасового лая. Он говорит, что там, откуда они получают эту энергию, не играют по нашим правилам. Как будто мы не знали. Мы подозревали. А теперь прямо знаем. Подозреваем сильнее. Мы ученые. Мы что-то знаем лишь до того момента, пока кто-то не покажет, что мы ошибаемся. Фаис усмехнулся, натянул ленты, расслабился. Он ждал, что Элви посмеется вместе с ним, но ей не хотелось. На его лбу и в уголках губ появилась тревога. Всё хорошо? Было еще два. Он остановился, посмотрел на нее и стряхнул ленты. «Еще два чего? Инцидента. В системе ГейлБрейд произошло кратковременное изменение скорости света. Сколько оно длилось? Вопрос не имеющий ответа, но около часа. На барогаоне все потеряли сознание на 18 минут. Люди говорят, что не было гало, не было визуальных эффектов, просто она щелкнула пальцами. Прошло 18 минут. Что-то новенькое. Оно все новенькое. Это все эксперименты, и ни один из них не мой. Это только те, о которых нам известно. Если этот икенья наугад происходит не там, где мы его ждем, оно может происходить гораздо чаще. Например, прямо здесь и сейчас. Фаиз оттолкнулся и поплыл по каюте. Элви напряглась, готовясь к его прикосновению. Ей совсем не хотелось сейчас физического контакта, но он только зацепился за поручень рядом с ней и посмотрел на лицо Трухиля на экране. Как там Кара? спросил Фаис. Хорошо. Кажется, с ней все в порядке. Меня немного беспокоят другие, о которых она говорит. Я знаю, что они с Ксаном каким-то образом связаны, но есть и другие. Армос Бартон прошел через то же, что и они, и если они теперь тоже связаны, голова этого человека последнее место, где мне хотелось бы оказаться, но Фаис не торопил. Он позволил молчанию сделать это за него. Элви вздохнула. У меня складывается картинка. Я начинаю понимать, кто построил врата и как работал их разум, коллективный. Пусть я пока не понимаю технологию, но уже вижу препятствия, которые они пытались преодолеть. Для начала неплохо, но ты задаешься вопросом, насколько это хорошее начало, если то, с чем мы сейчас боремся, убило их и хит идет за нами. Я столько всего не понимаю. Например, что такое пули? Шрамы там, где их попытки сломать нас навсегда испортили часть реальности? Да, наверное, но как? Что они делают? Как работают? Можем мы использовать их, чтобы добраться до этих существ? И как они вырубают то одну систему, то сразу все? Почему они игнорируют локальность, а потом оставляют шрам или пулю или что бы то ни было, что находится в каком-то месте и привязано к локальной системе отсчёта? И как тебе их остановить? Элвис махнула слезу усталости. Да, и как мне их остановить? От этого зависит все. Земля, Марс, Лакония, Барагаон, Аберрон. Они все погибнут, если я не найду решение если кто-то не найдет решение, поправил Фаиз. Мы лишь один корабль и занимаемся многообещающим делом, но не мы одни ищем разгадку. Они помолчали, слушая гул корабля. Элви положила голову мужу на руку, он прижался к ней, поцеловал в ухо. "Когда ты последний раз спала? Что это за сон такой, о котором все говорят? Звучит заманчиво". Фаис обнял ее за плечи и мягко подтолкнул к раскладной койке, на которой она спала, когда мешка у стены было недостаточно. Элвин не стала раздеваться, просто проскользнула между пластинами геля и позволила им мягко прижаться к ней, удерживая на месте, будто гигантская рука. На корабле это был самый близкий аналог кровати с кучей одеял, и как только Фаис приглушил свет до закатно-золотисто-красного, она почувствовала, как сон обрушивается на нее, словно она падает как будто она была способна упасть. Тебе что-нибудь нужно? Его голос звучал тихим шепотом ветра в дюнах. Вопреки всему, Элви улыбнулась. Посидишь со мной, пока я не усну. Дело моей жизни, отозвался Фаис. Элви позволила глазам закрыться, а мыслям блуждать. Она размышляла о том, на что это было бы похоже, если бы Фаис был внутри ее головы, как были друг у друга Ксан, Кара И возможно, Бартон должен был быть какой-то физический элемент, какой-то центр контроля, использующий те же нелокальные эффекты, позволявшие строителям врат оставаться в контакте, аналог нейрона с другим аналогом нейрона, через какие бы невероятные измерения они не путешествовали. Возможно, если сравнить морфологию мозга, она сможет его найти. Коммуникации между системами в реальном времени изменят все. Если, конечно, будет кому говорить. Элли почти погрузилась в сон, в котором на борту Сокола имелся университет, где она готовилась читать лекцию, как вдруг очнулась и захихикала. Что, спросил Фаиз. «Ли хочет, чтобы я задвинула речь перед командой ради укрепления боевого духа. Я обещала. И что станешь говорить? Понятия не имею, вздохнула она.